глава 9. боги дали нам время убивать врагов и время заводить друзей время пить молодое вино и время любить прекрасных женщин время совершать глупости и время их исправлять а еще они дали нам время остановиться и подумать зачем мы все это делаем так выпьем же за то чтобы они забрали его обратно Горский тост да уж лучшего места для ловушки на марунов местные придумать просто не могли выругался Джай после получасовой возни, отчаявшись привести в чувство вытащенного совместными усилиями дворебожца. То ли он хряснулся головой окол, к счастью, подмытый и перекошенный, то ли приутоп, скопившийся на дне воде. Она до сих пор грязными каплями сочилась у него из носа, хотя парни основательно потрясли невезучего жреца за ноги над краем ямы. Но обережник уже начал подумывать, что гуманнее всего будет сбросить его обратно. «Ну, она же пригодилась!» Справедливо заметил Артар. Усталые, измазанные грязью, горец и равнинник отличались друг от друга только силуэтами. «Не, а местечко-то и в самом деле удачное. Между двумя холмами Марну никуда не свернуть. Нам повезло, что в яме не сидела уже парочка-другая». «Да откуда они здесь возьмутся?» — поежился и боязливо покосившись на ближний лес. «Город же рядом. Еры с боевой обережью небось на тридцать выстрелов, окрест всех переловили». Одних переловили, другие приплелись. Горец подышал на озябшие пальцы и потрогал жреца за шею. Жилка мерно вздрагивала, но было ясно, что если мужчина в ближайшее время не очнется, то помрет уже от холода. «Давай костер разведем, э?» «Развели уже один», — проворчал обережник и тут же понял, что и сам не отказался бы от маленького жаркого огонька. «Прямо здесь и селище увидят». «Да кто там ночью смотреть будет?» — пренебрежительно чихнул. Собирался фыркнуть, но уж что получилось. Эртар. «Сейчас около праволуния, еще пару часов темно будет, а с таким небом и все три». Джай машинально поднял лицо вверх, и дождь тут же наплевал ему же в оба глаза. «Послал уже Игорь геморрой!» — Поругался бережник, возвращаясь к неблагодарному делу, то бишь телу. «И что теперь прикажешь делать?» «Закидывай его на плечи и тащи к лесу, там хоть по суше будет». «Ну ты вообще обнаглел!» Эй, hey, ты же сам велел приказывать. Я тебя сейчас убью. Загробным голосом, даже не пообещал, поставил в известный джай, поднимая скорточек и со скрюченными пальцами надвигаясь на горцы. Выглядело это так убедительно, что Эртар предпочел не рисковать, с оглядкой попятившись. Ой, дорогой, зачем такой страшный глаз? Иди быким пугай, ребенок, а ты кота лечи. Но джай был не в том состоянии, чтобы оценить горский юмор. Тут не знаешь, какому игру молиться, а тебе все шуточки, козлу безрогому. Что языком ляпать, что в святилище лезть? А что, тебе там не понравилось?» Невинно уточнил Артар. «Голый женщин посмотрел, гадкий змея пострелял, побегал!» Обережник еще и попрыгал, внезапным броском свалив сороку с ног. Несколько минут парни барахтали из грязи, осыпая друг друга тумаками, пока не выдохлись. Эй! Еле отдышавшись, прохрипел подмятый джайм горец. «Ты или слезай, или пользуйся случаем, а то у меня спина мерзнет!» Обережник напоследок ткнул его в грудь и неуклюже поднялся. Эртар сел, ощупал подбитую скулу и заключил. «Хорошо повеселились, не?» Джай, который уж было устыдился своей дурацкой вспышки, мигом исцелился от чувства вины. «Помогай давай!» – буркнул он, огибаясь. Потащили вдвоем. горит защикал а обережник подмышки. Карлис, во время внимательно наблюдавший за ними с высокой кочки, радостно встряхнулся и длинными прыжками поскакал впереди. Лесов Джай не любил. Одно дело городской сад, где можно попить в теньке скваша, с яркой буйной листвой и чистой зеленой травкой. И совсем другое, как попало натыканные деревья, с которых в любой момент может упасть сухая ветка или клещ. Ноги вязнут в буреломе, а к лицу липнет паутина. Дикоцветные земли, одним словом. Игра о них не заботится, вот там всякая дрянь растет. Бр, а при тваре боги говорят, наоборот было. Деревья под самые облака вымахивали, зверье с тайме по равнине бродило. А на лес люди даже смотреть боялись. Чтобы от твари откупиться, приходилось половину урожая и приплода отдавать, причем не только скота. Загнав людей под деревья, дождь разочарованно утих. Сырая иглица неприятно пружинила под ногами, как будто обережник шел почему-то большому и живому, готовому вот-вот проснуться. «Вот хорошее местечко!» — не без чего решил Эртар. С точки зрения обережника все они выглядели одинаково отвратно. Но спорить же не стал, охотно воспользовавшись поводом сгрузить свою ношу на землю. Кто бы не избивал жреца, голодом он его не морил. А зря! Кошак тут же улегся рядом и начал старательно вылизывать тваребошное лицо, начав с расшибленного виска. Эртара это почему-то дико злило, хотя в ином случае он бы сам заставил Карлиса улечься под бок раненному, согревая. «Друг» называется, переметнулся к первому встречному и даже хвостом на обращение не вильнул. за загривком почуяв ласковый хозяйский взгляд, встрепенулся и вопросительно муркнул, но горет уже отвернулся и сделал вид, что ничего не слышал. Джай с благоговением горожанина наблюдал, как сорока развязывает два вложенных друг в друга мешочка, сохранивших труд и огнево в должной сухости. Сам он уже не помнил, когда в последний раз высекал огонь. Столовался парень едальням и подружкам, к тому же всего за несколько бусин у еров можно было купить вечный уголек, который не газ погоду, и хозяйки хранили его в маленьких горшочках на припейке. Кропотливо собранный из травинок и веточек костерок сначала сердито шипел насыплющиеся в него искры, потом ради интереса попробовал одну, облизнулся узеньким дымным язычком и постепенно занялся целиком. Теперь в него без опаски можно было подбрасывать даже мокрые сучья. Пламя разгрызало их с треском, как пес мозговые кости. Вокруг кострища постепенно расширялось кольцо сухой и теплой земли. От развешенной на рогатинах одежды валил пар. Укрытый артаровой курткой жрец лежал на подстилке из лапника и дерюжек, по-прежнему не подавая признаков жизни, как, впрочем, и смерти. Жмущиеся к огню парни мрачно ему завидовали. Если в царстве и пришло лето, что ночам об этом сообщить забыли. Ползущий из чащи ховод казался прямо-таки осязаемым, без помощи ветра щекоча голые спины. Светок срывались крупные капли, наполняя лес вкрадчивым шелестом и сдавленной руганьей. Разговаривать не хотелось. Пригревшись, оба беглеца начали клевать носом, сначала вздрагивая на каждый посторонний звук, а потом бессовестно свалили охрану на кошака понятия не имевшего об оказанной ему чести, и уснули окончательно. К утру погода сняла наконец траур по рождению твари, протерла небо до хрустальной голубизны и подкинула в него золотую бусину солнца. Но разбудило парней не оно. Такого оглушительного, ликующего щебета Эртар даже по весне не слышал. Птицы как будто решили, что не все в этой жизни меряется червячками и устроили себе разудавую гулянку, причем начали с той ее части, когда одна половина стола пытается перепеть другую, упирая на количество, а не качество. Петухи в селище за холмом, и те поддались общему безумию, вопяту по очереди, то не в силах удержаться хором. Джай в диких тварях не разбирался, поэтому птичья побудка вызвала у него лишь законное раздражение. Утренний лес понравился ему немногим больше вечернего, не такой зловещий, но по-прежнему сырой и унылый. И обсохшая после дождя комарье налетело. Не досаждало оно только жрецу, ночью свернувшемуся таким плотным клубком, что из-под куртки виднелась только макушка. Карлис, решивший, что беспокоиться уже нечего, рыскал между деревьями, то и дело поднимая морду и облизываясь на колосистых печук. Обережник выпрямился и потянулся, горько об этом пожалев. Спина, за ночь привыкнув к скрученному положению, раскручиванию гневно воспротивилась. Горец же, как ни в чем не бывало, вскочил, встряхнулся, подражая кошаку. Внезапно подпрыгнул и перекувыркнулся в воздухе, приземлившись на полусогнутые ноги, уже отведенные для замаха правой рукой и защитно выставленной вперед левой. «Разомнемся, э?» – предложил он, широко улыбаясь. «Иди ты!» – буркнул Джай, потянувшись к рогатинам с одеждой. он вчера наскакался на год вперед, а этому горному козлу все мало. И зараза, завидно-то как в такой форме!» «Хорошая юбка!» – иронично заметил Артар. Джай мрачно встряхнул темно-синие, просторные штаны обережника, которые впрямь хватило бы на выкройку юбки, а то и двух. Действительно, какой идиот их придумал? Нет, ходить в них было удобно, а во время рукопашно-ногомашных схваток развивающиеся штанины сбивали противника с толку. Зато именно они служили основной темой пошлых шуточек про обереж. «Хорошая платьице, отплатил любезностью Джай. Горец критически изучил аисту на вытянутых руках но поскольку вариантов не было, со вздохом натянул. Штаны он то ли выронил во время бегства, то ли оставил в сгоревшем доме, однако среди уцелевших пожитков их не оказалось. За неимением зеркал парни глянули друг на друга и покатились со смеху, хотя уместнее было бы расплакаться. Пожар, дождь и драка не пошли на пользу ни одежкам, ни их хозяевам. В таком виде их задержал бы первый же обережник по подозрению в ограблении огородных пугов. Причем, судя по синякам, уджая под глазом, У Эртара на скуле те яростно сопротивлялись. «Тут какая-нибудь речка поблизости есть?» Горец к тем краешек аисты, словно проверяя, сохранилась ли под грязью вышивка. «Разве что колодец в селище!» Пригород Джей знал неважно, но рек с этой стороны Ариты точно не был. «Или пруд к низинке пояс!» Горец резко поднял указательный палец и обережник умолк. Увы, птицы свистеть хотели на человеческие просьбы, что и делали, не пропуская кушаминые звуки. «Кто-то по дороге едет», — пояснил Артар. и Джай, поняв, на что надо обратить внимание, различил, наконец, среди трели и чириканья далекий натужный скрип. «Глянем?» «И чего?» — спрашивал. Досадой подумал обережник, ибо горец сорвался с места, не только не дождавшись ответа, но даже раньше самого вопроса. Бегать по лесу оказалось еще противнее, чем идти. Те же самые ямы, пни и ветки, только на большей скорости. У Джая в голове не укладывалось, как Артару удается ориентироваться в этом безобразии. Один раз увидев лес со стороны, ночью он безошибочно вывел бережника к восточной опушке, где деревья ближе всего подходили к дороге, по которой, спуская с соседнего холма, медленно полз запряженный двумя валами воз. Про горцев недаром ходили слухи, будто они с вершины одной горы могут заметить и даже узнать стоящего на другой человека. — Смотри, — шепнул Артар. у них там сзади стопка шерстяных отрезов лежит, плотный, некрашенный, как раз на земле ночевать. Джай сощурился, но грустно в вазу все равно остался для него серой однородной кучей. В любом случае ни денег, ни товаров на обмен у них не было, а значит... — Отвлечем вознит ты стащим парочку, — неуверенно предположил он. Честная душа бережника вопияла против злодейского умысла. Но греховная плоть поддерживала его обеими руками, ногами и прочими зажавшими частями. — Что ты? — оскорбился горец. — Мы же отважные воины, а не какие-нибудь итылы. Нападем на них и отберем всю телегу. Да — То ты совсем сбрендил! — разозлился Джай, смутно припоминая, что про итылу он где-то уже слышал. — А вдруг они... Но Эртара рядом уже не было. Сорока перепорохнул закус шиповника у самой дороги. Обережник остался сидеть в орешнике, на все воды изобретая позу, в которую темный поставил бы горца заглянит тот к нему на огонек. Вот тем временем приближался. Джай, наконец, разглядел и отрезы, и возниц. Двоих крупных плечистых мужиков в одинаковой дорожной одежде, башмаки, потрепанные штаны, теплые рубахи без узора и овечьи без рукавки. У правого бородатого была еще и волочная шапка, лихо залобленная на бок. Левому вполне хватало густых черных кудрей. Валы, дремлющие на ходу, философски восприняли выскочившего перед ними человека, сразу остановившись. «Чего тебе, сорока?» — дружелюбно окликнул парня-бородач. «Подвести, что ли?» «Извиняй, воз под завязку набит, Валы и так еле ноги переставляют». «Это хорошо, что под завязка!» — благосклонно кивнул горец, хватая ближайшего балаза за продетое в нос кольцо. «Пустой телега мы бы грабить не стал!» Мужики переглянулись и захохотали. Эр Тар поддержал веселье и предъявил мыслестрел. Насколько Джай помнил, незаряженный. «Идиот!» – мысленно простонал обережник. На 14 стволов у возниц чувства юмора не хватило. Кудрявый с потрясенным видом развернулся к горцу, будто бы невзначая загораживая бородача, а тот начал потихоньку нашаривать что-то под холстиной позади себя. Вонзившаяся в борт стрелка мигом заставила его отдернуть руку. «А ну, становись для досмо, для ограбления!» В последний момент поправился Джай. Бородач обмяк на сиденье и, выронив вожжи, медленно поднял руки. Сосед последовал его примеру. Горец порылся в плодах преступной деятельности и нашел их весьма приятными. В тюках лежала готовая одежда, недорогие ткани и меха. В ящиках под ними различная мелкая утварь и побрякушки. Все новое, аккуратно сложенное. Купцы! хмуро поинтересовался обережник, сам не заметив, как и прорезались привычные начальственные нотки. Мужиков это тоже впечатлило, и они слаженно кивнули. А ну, покажите, тфу, то есть сидите на месте и не дергайтесь, разбойник, проверяющий печати на грамоте. Во был бы номер. Слушайте, парни, неожиданно предложил один из купцов, чуть опуская руки. А давайте вы не будете нас грабить, а мы никому не скажем, что вас видели. Поздно, мы уже начали. С искренним сожалением вздохнул Джай. Ну ладно, товар, но на кой вам телега? Осмелел второй. Все равно ведь далеко не уедете, посреди дороги бросить придется. А мы ее где-нибудь спрячем. Нашелся обережник, с ужасом обнаруживая в себе недурные задатки разбойник. Где? Ехидно поинтересовался Кудрявый. Вон как землю размыло, в коле и от колес кулак засунуть можно. До стражи у ворот нам полчаса бегу. «Пока туда-обратно валы и семерика выстрелов не пройдут». «А мы вас свяжем, чтобы не бегали», — зловеще пообещал Джай, стараясь не обращать внимания на сдавленное хихикание горц. «А вдруг нас никто не найдет, и мы от голода помрем?» «Нам будет очень стыдно», — потупился Эртар, примерявший вытащенные из тюка штаны. Заодно посмотрел некороткили. «Слушайте, парни, кончайте дурака валять», — взмолился второй купец. «Ну какие из вас грабители? Те сразу деньги лезут искать». А у вас есть? Тут же заинтересовался горец. Нету, развел руками бородач. Игр свидетель взяли только на дорогу и на последнем привале все до бусины развели. Что ж вы так, э? А вдруг бы встретил хороший человек и одолжить ему нету? Отчески попринял мужик антар. Тени убедительно сделали вид, что устыдились. Хм, вот эти я, пожалуй, и взят. Три серебряные, быстро сообщил купец. «Эй, три бусина за облезлый тряпка? Я тебе что, глаз нет? Вместе с голова дома забыл? Да такой штаны даже голодный моль не кьющай. А за две отдашь?» «Ох, извините, я машинально», — опомнился мужик. «Я тоже», — смутился горец. «Вот честный слов, мог бы купи, не граб, но жизнь такой тяжелый». «Так и я о том же» оживился Кудрявый. «Если вам для счастья только одежки не хватает, так мы с радостью поделимся. Зачем хорошим людям из-за такой малости преступниками становиться?» «Надеешься, что светлый вам это зачтет», ехидно поинтересовался Джай, веривший в щедрость торгашей немногим больше, чем в честность горцев. «То небесного царства нам еще далеко», рассудительно возразил купец. «А в земном свои свитки. Это нам значит... Мужик окончательно опустил руки и начал обстоятельно загибать толстые короткие пальцы. «Погрязи в город мчаться раз, обережь улещивать два, половину торгового дня на погоню и разбирательство потерять три, бережникам до судье платить четыре, нет, целых пять». Бородач возмущенно уставился на стиснутый кулак. «Невыгодно! Лучше мы вам без шума часть товара отдадим и идите себе с темным!» «Одно-то у телеги кашись двойное!» Наметанным глазом оценил Джай. «Шесть?» «А и даже если и так!» С вызовом поинтересовался купец. «Тебе-то какая разница? Ты обережник, что ли?» «Нет!» Торопливо отперся Джай и мстительно добавил. «Но тогда я еще пару фляг возьму!» «Так что, договорились?» Просияли мужики. «Посмотрим!» Туманно обнадежил обережник, Про себя рад радеханник что все так обернулось. Расстались жертвы и грабители вполне мирно. Горец, сжимая в охапке ворох вещей, отступал первым, а Джайни, сводя с купцов стрела, прятился за ним. Хотя мужикам и так было не до них, телега во время ограбления, то бишь дележа, успела увязнуть грязи, и купцы, спешившись, усердно пихали ее в задок. Бородач заикнулся было, мол, это по вашей вине, могли бы и подтолкнуть, но когда обережник предложил в качестве помощи облегчить воз еще на тючок, от их услуг вежливо отказались». Едва за разбойниками сомкнулись кусты, Джай схватился за голову и простонал. «Это было самое дурацкое ограбление в моей жизни!» «Э, так оно для тебя не первое?» — с интересом обернулся Горец. «Я их расследовал, балда! Мне теперь лица этих купцов в кошмарах мерещиться будут. Они же на нас, как на законченных идиотов, смотрели!» «А ты на другой бок перевернись и не дальше!» — с ухмылкой посоветовал Эртар. «Думаешь, если бы мы вежливенько попросили, они бы нам хоть платок дали?» «Хо! А так и нам хорошо, и они довольны, что дешево отделались, и языками трепать не будут потом, как у самих губы лоснятся, не?» Джая это убедила, но не утешило. Не сказать, чтобы он так уж ревно сначитил охраняемый им закон, но крупных взяток не брал и тем более не вымогал. За пару-тройку бусин можно закрыть глаза на ерунду, вроде просроченной на день лицензии. Ну, забегался торговец, не успел продлить. Или драку по пьяни. Не зарекайся. Но в отношении настоящих преступлений парень был не подкупен, А тут мало того, что сам совершил, так еще и допустил. В двойном дне купцы могли вести все, что угодно, вплоть до запрещенного отравленного оружия, которое, скорее всего, окажется в руках уже настоящих разбойников. Позорище. У костра парней ожидал сюрприз. Пока непонятно, приятно или нет. Очнувшийся с неестественно прямо сидел на лапнике, поджав под себя ноги и диковато озирался по сторонам, похоже, как раз пытаясь сообразить, где он, а заодно и кто. Загадочная татуировка оказалась перекинутой через плечо лазой. Джай мог поклясться, что она развернула листики к солнцу, как настоящее растение. За ночь жрец сильно осунулся, синяки почернели, обожженные запястья опухли и покрылись мокнущей коркой. Высохшие, но не расчесанные волосы довершали плачевную картину. «Выспался?» – насмешливо поинтересовался горец, отделяя от стопки и бросая мужчине одно из одеял. Оно мягко шлепнуло жреца по груди и сползло на колени. Тот даже не попытался его подхватить. «Накинь вот!» перевел взгляд на одеяло и обратно, так и не шелохнувшись. эй, Эртар прищелкнул пальцами. «Ты нас понимаешь?» «Нет». Ну ты же должен был понять вопрос, чтобы ответить», — вкратчиво намекнул обережник. «Я понял вопрос. Я не понимаю вас», — уточнил жрец. «Вы что, сумасшедшие?» «Чего?» — оторопел Джай. «На себя посмотри!» Тот послушно опустил глаза. Зрелище, видимо, оказалось интересным, потому что вдумчивое изучение затянулось надолго. «Ладно, мужик, хорош придуриваться», — вынужден был напомнить о себе обережник. «Давай выкладывай нам все, что знаешь, а не то!» Творепожец затравленно защурился и начал приподниматься, но оба парня мгновенно вскинули на него мыслестрелы. «Но-но, не так быстро! Один раз попали, и второй не промахнемся!» Джай отчаянно жалел, что не поделился с Сорокой тремя оставшимися у него стрелками. «Или это твой брат был!» — уточнил Артар. «Встрелять безоружного он все равно бы не стал!» так, что ничуть по вышеозначенному поводу не переживал. Жрец осел обратно на дерюгу и запко сутулился. Я. Так ты все-таки Марун! Рука у Джая дрогнула. Нет, я живой. Отпустите меня. Эр Тару подумала, что сейчас твари Божи здорово напоминает одичавшую собаку, которая лютой зимней стужи вышла к костру погреться, но не ждет от людей ничего хорошего и почти разучилась вилять хвостом. «Чтобы ты опять куда-нибудь провалился?» «Я слишком устал. Отвык рассчитывать силу. Жрец начал потихоньку втягиваться в разговор, и заодно реальный мир. В глазах мелькнул слабый проблеск интереса. «Это вы меня вытащили?» «Нет, двоединый лично за тобой лазил», — ругнулся белобрыс «Не хочешь нам что-нибудь за это сказать?» «Я уже сказал». «Что?» «Что вы сумасшедшие?» С убийственной уверенностью повторил божец. Ну, спасибо! — Да, и спасибо вам! Жрец недоуменно посмотрел на тихо зверяющего обережника, потом на ухмыляющегося горца. — Ну зачем вы это сделали? Если вас поймают рядом со мной, то не просто убьют, а дадут хэром для вразумления. — Мы этого не знали! — честно сказал Джай. — Пусть сначала поймают! — презрительно бросил Артар. Еще не поздно разойтись. Мужчина снова попытался встать, но горец на сей раз по-простому схватил его за лодыжку и дернул, заставив плюхнуться назад. «Верно, а даже слишком рано! В какую крапиву тебя гадки тащат?» Седой тоскливо уставился мимо его плеча на восток. Как бы впечатляющий жрец не размахивал тенями в храме, сейчас он то ли не мог, то ли не хотел применять силу, чем осмелевшие парни беззастенчиво и пользовались». Я должен найти госпожу и укрыть ее от херов. Чтобы она выросла и уничтожила наш мир, скептически уточнил Джай. Чтобы она его спасла. Храмовники считают по-другому. Ты им веришь? Устала, не надеясь и уже даже не желая кого-либо переубедить, поинтересовался жрец. Услышь, Джай этот вопрос позавчера, он бы без колебаний скрестил руки на груди в знак нерушимой преданности игру. Но за последние два дня двоединый крепко подмочил свою репутацию. «Ну тогда и мы ее... того... тоже поищем!» Тварь-божец вздрогнул и так резко обернулся к обережнику, словно тот ткнул в него колючкой. Причем отравленный, зрачки мужчины тут же расползлись во всю радужку. «Зачем?» «Хотим поглядеть, что же это за не тварь такая!» «Зачем?» «Интересно!» — честно сказал Горец. «Я – представитель закона, и обязан не просто карать за преступления, но пресекать их в зародыше», – павасно процитировал Джай Хорова. «В данном случае истцы утверждают одно, ответчик – другое, а поскольку обе стороны не представляются мне внушающими доверие, я должен провести тщательное расследование. И если я увижу, что действия твоей секты могут нанести вред невинным людям, то ты думаешь, что сможешь мне помешать?» «Постараюсь». — важно подтвердил обережно. — И что я тебя вот так просто с собой возьму. — Ну да. Тебе ведь тоже выгодно, чтобы истина восторжествовала, верно? — А я буду третьей независимой стороной, — со смешком предложил горец, — которая все видит и дает умные советы, а в случае нужды и по шее. Жаю показалось, что жрецкий сам вполне может надавать по шеям, причем сразу двоим и немедленно. Эртару, что сейчас он снова развеется по ветру, Мужчина поднял руки, уткнулся в них лицом и истерически захохотал, раскачиваясь зад-вперед. э дорогой!» Горец наклонился и соболезнующе похлопал его по плечу. «Не надо такой радость, Нам самим приятно с тобой гулять! Погода хорошая, дел важный нету!» Жрец издал протяжный стон, который, если и зашел бы за одобрение, то только от смертельно раненного человека, которого из милосердия добили.